Я этого не говорю, мистер Холмс, но у вас одни методы, а у меня другие. Таково было наше условие. Как вам угодно, Байнс. До свидания. Всего доброго, джентльмены. Вернувшись в гостиницу, устроившись в креслах, мы приступили к обсуждению возникшей ситуации. Не понимаю я.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 «И если бы Гарсии удалось задуманное, присутствие нашего клиента послужило бы прекрасным алиби, и все было бы улажено». Но затея была рискованной и грозила смертью самому Гарсии. Оба его соучастника, не дождавшись возвращения Гарсии к определенному часу, должны были скрыться с таким расчетом, чтобы впоследствии продолжать дело, за которое он отдал жизнь. «Я как всегда только дик удавался. Почему все это не пришло мне в голову раньше?» До того ясными казались мне его доводы. Теперь все это совершенно очевидно. Но почему же один из слуг снова вернулся в дом? Нетрудно вообразить, что бегство было так поспешно, что он мог забыть в доме какую-нибудь вещь, что была ему очень дорога, с которой он никак не мог расстаться. Вы допускаете такую возможность? Ну Вполне. А следующее звено? Следующее звено. Записка, полученная Гарсией за обедом.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 Под благовидным предлогом мне удалось проникнуть внутрь. Стэнли Хейвуд, орхидеист из Лондона. Мистер Хендерсон дома? К сожалению, мистер Хендерсон не занимается орхидеями. Цветы развлечения для его семьи. Но я проделал огромный путь, чтобы пожать руку мистеру Хендерсону. Он же выдающийся селекционер. Слухи о гибридах из его оранжерей докатились до Лондона. «Очень жаль, но ничем не могу помочь. Хосе, покажите этому джентльмену-оранжерею. Распорядитесь, чтобы садовник выкопал несколько понравившихся джентльмену-луковиц. Всего наилучшего, мистер Хейвуд». Я увидел Хендерсона лишь мельком. Меня уже выставили за порог, когда он выглянул из кабинета. Что это за человек, Уотсон? В его темных, глубоко запавших глазах я прочел, что он моментально разгадал истинную цель моего визита. Сильный, деятельный и мужественный человек лет, наверное, 50. Безусловный иностранец, как и его секретарь, мистер Лукас. Получается, мы имеем дело с двумя группами пришельцев, и в Вистаре Лодж, и в Хай Гейбл. Пробелы заполняются? А, Уотсон. Но среди обитателей этого таинственного дома есть одна особа, которая для нас, пожалуй, еще важнее ввиду нашего расследования. Мисс Вернет. Она состоит гувернанткой при дочерях Хендерсона. Ко всему могу добавить, что Хендерсон несмятно богат и постоянно в разъездах. И вы узнали все это за один визит, прикинувшись любителем орхидей? Дорогой Уотсон, вы переоцениваете мою наблюдательность.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 Вот что мы теперь непременно должны выяснить. Но мы могли бы воспользоваться с помощью инспектора Байнса. Он мастак в вопросах обыска. Нет, нет, нет, нет, нет. Улик у нас никаких, одна гипотеза, косвенная, подтвержденная фактами. Если мы явимся с этой историей к судье, нас просто поднимут насмех. Но ведь женщина пропала. Она может быть в смертельной опасности. Операции на ее исчезновение мы не можем. В этом странном доме прислуга иногда неделями не видит своих господ. Я могу наблюдать за домом.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 Около пяти часов вечера, когда серые весенние сумерки уже вовсю стелили свои тени... Мистер Холмс! Мистер Холмс! Скорее! В комнату влетел парень, крепкий, жилистый, в изодранном шерстяном свитере и замызганном кепе, съехавшем на затылок. Видимо, агент Холмс. Они уехали, мистер Холмс, последним поездом, но леди вырвалась. Она внизу, в коляске. Отлично, Уорнер, скорее, Вотсон. Пробелы стремительно заполняются. Кубарем мы скатились вниз. Женщина в кабине находилась в полуобморочном состоянии. Пульс слабый, дыхание угнетенное. На запястьях следы от тугих пут, на плече глубокий порез. Я проверил зрачки черные точки на радужных оболочках. «Холмс, помогите мне! И вы, мистер, тоже! Это опиум!» Мы внесли несчастную наверх, уложили на диван. Две чашки крепкого кофе привели ее в чувство. «Я осторожил у ворот, как вы мне приказывали, мистер Холмс».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 Я был недалеко от калитки.